Глава двадцать восьмая. тигр показывает когти. Хаос человеческий, хаос звуков и такая же хаотическая суета. Женщины с постриженными затылками, длинноволосые мужчины, молодежь, средний возраст, старухи с изжеванными морщинами, с блеском бриллиантов, с вожделением — в выцветших глазах и улыбкою обнажающие золотые зубы. В трех залах три оркестра — негритянский, румынский и специально выписанный венгерский. Террасы, уступами спускающиеся к морю, залитые огнями. Шумно, празднично, беззаботно. Дамы-патронессы торговали с благотворительной целью всякой ненужной дребеденью. Особенно ходко шли длинные модернистского типа куклы с утомленными порочными масками неподвижных лиц и широко раскрытых глаз. Куклы всегда отвечают духу и стилю красоты современной женщины. Да и мужчины, главным образом молодые, толпившиеся на этих террасах и в залах, были в духе и стиле кукол с острыми углами поднятых плеч и такими же угловатыми развинченными манерами. Вельмо и Нанетта заняли стол. Метрдотель, изгибаясь, предложил им карту вин и меню, но они решили подождать Сашу. Он подъедет с минуты на минуту, как бы успокаивала Нанетта человека из гвианы, обеспокоенная сама. Вельмо поминутно раскланивался кое с кем, сидевшими невдалеке и проходившими мимо. Нанетта, для нее все это было так волнующе ново, спрашивала кто эта дама? Маркиза такая-то, а этот пожилой господин министр такой-то. А потом, предупреждая на Вильмо вельмо после каждого поклона то почтительно, то светски небрежно называл депутат, сенатор, граф, баронесса, жена-банкир, посланник. Но вот, завидев молодого породистого мужчину, вельмо приподнялся, глубоко склонившись. А это кто? Принц Сикст Бурбонский, вы, вероятно, слышали о нем? Бурбонов очень много. Да, но таких, как принц Сикст, очень мало. Во время войны он геройски повел себя в рядах бельгийской армии, а в шестнадцатом году, тайно прибыв в Вену, убедил заключить сепаратный мир австрийского императора Карла. Кстати, брата своей жены. Карл был женат на его сестре Зите тот мир был сорван несколькими влиятельными членами как нашего правительства, так и английского. Тайные общества, в которых эти левого направления сановники играли видную роль, хотели разгрома России, Австрии и Германии. И, добившись своего, они бы плясали победный каннибальский танец на развалинах и на пепелище трех империй. Но это уже область чистой политики и истории вряд ли могущие занимать вашу очаровательную головку. Не так ли?» И, коснувшись руки Нетте своей, Вельмо пристально заглянул в ее большие синие глаза. Ей было как-то не по себе под этим взглядом. Вообще близкое присутствие этого человека смущало ее, хотя в то же время Нетте было приятно находиться в его обществе. У него такие обширные знакомства, Да и сам по себе он, без сомнения, фигура значительная, волевая, умеющая подчинять и требовать. Нетерпение Нанетты, переходившее в тревогу, росло по мере того, как бежало время. — Сколько мы здесь? — Уже более получаса, а Саши все нет. Не волнуйтесь. Его задержали по делу. Он явится с минуты на минуту и, вновь коснувшись ее руки, уже другим тоном вельмо спросил. Скажите, вам скучно со мною? Нет, но, но в присутствии Саши было бы веселее. Скажите, вы его очень любите. Люблю, вспыхнула Нанетта, потупившись, но степень, силы вашего чувства. Могли бы вы его оставить? Эта мысль не приходила мне в голову, но думаю, что нет, не могла бы. Он так нежен, внимателен, заботлив. Ну, а если бы на вашем горизонте появился другой, еще более нежный, внимательный, заботливый, который ввел бы вас в настоящее общество, окружил бы вас не мешурной отельной роскошью, а настоящей? Господин Вельмо, я прав не понимаю, зачем вы поднимаете этот вопрос? Ведь вы же, вы друзья с Сашей? Зачем? — переспросил Вельмо. Есть нечто большее, чем дружба. Нечто, пусть эгоистическое, но неотразимо властное. Я люблю вас. Полюбил с первого момента, как только увидел на пляже под красным зонтиком. И я вам говорю, оставьте Сашу, уйдите от него, уйдите вместе со мной. Я увезу вас далеко, сделаю из вас королеву, окружу вас почетом и преклонением а что может дать вам в конечном счете саша что личка на нетте стала гневным а глаза метали такие же гневные синие молнии господин вельмо прекратите ваше ваш разговор я требую этого и я жалею что у саши такой такой вероломный друг как это нехорошо он так вам предан, а вы какая низость больше ни слова Или я открою все Саше? Ах, вот как! Угрозы! Я не из тех, кого можно запугать. Я раздавливал на своем пути и не таких, как господин Ставиский. Больше мы не возвратимся к этому, но предупреждаю. Этот призрачный блеск может очень скоро кончиться. Вместо вашего балкона с видом на казино и на море вы легко можете очутиться в тюремной камере, с окошечком с железной решеткой страшен был в этот момент вельмо краска отхлынула от лица нонетты учащенно забилось сердце и уже без гнева со сметенной душой уже почти робко допытывалась вы что нибудь знаете объясните же объяснить причем здесь тюрьма я ничего не понимаю поймете Быть может, очень скоро даже. Знаете же, когда пробьет час, и вам нужна будет защита, я к вашим услугам. Но я спасу вас только одной ценой. Ценою полного разрыва с Оставистским. И вдруг, совсем изменившись в лице, с улыбкой и весело закончил. А вот и он сам, наш милый Саша. Простите меня, на это и вы, и вельмо. Моя деловая беседа непредвиденно затянулась, и я заставил вас ждать. К тому же не сразу нашел свободный автомобиль. Вы голодны? Да и я нагулял аппетит. Давайте же скорее обедать». От вельмони укрылась. Саша своей наигранной беззаботностью и развязной болтовней пытался скрыть не покидавшее его беспокойство. Ставистский, занятый своими неотвязными мыслями, не заметил какой-то отчужденности между Вельмо и Нанеттой. Он много пил, говорил без умолку, чем еще больше убеждал Вельмо в чем-то неладном. Танцы начались, они беспрерывно шли. Ставицкий пригласил Нанетту и, медленно кружась с нею, отвлекался от навязчивых мыслей. Движение и близость Нанетты, которую он обнимал и в которую был влюблен, действовали на него ободряюще. К тому же Саша, как все легкомысленные люди, быстро переходил от отчаяния к надежде и наоборот. И когда, усадив на Нетту, он вновь очутился в обществе человека из гвяны, то уже искренне от души был развязан и словоохотлив. А тут еще подвернулся какой-то барон или граф, вечно слонявшийся по ривьере, знакомый Ставистского. Перекинувшись несколькими словами, Саша фамильярно потрепал по плечу этого графа или барона, а этот граф или барон, представленный на нетте, немедленно унесся с ней в голубом вальсе. Тогда, не теряя ни секунды, Саша доверительно сжал пальцами рукав фрака-вельмо. Мой друг, вышел неприятный камуфлет. В конце концов, ничего особенного, все уладилось. Но черт возьми, я пережил парочку скверных минут. Вваливается ко мне этхи, но весь уже с усищами, которых теперь не носят даже жандармы. — Агент полиции? — с холодной невозмутимостью перебил вельму. — Вы угадали. И угадывать было нечего. — Слушайте же, я хочу все вам сказать до возвращения на нет. Что же оказывается, вот что. Это дура из Пиренеев, может быть и дура, но совсем не из Перенеев, а жена мексиканского министра Гарсия Бастида, которого нелегкое и принесла отдыхать от государственных дел на наш лазурный берег. Одним словом, обнаружена подделка камней, и этот мексиканец, взбешенный, пожелал надеть на меня наручники. На мое счастье, я дружен с самим Луэ, и он посоветовал своему агенту Лорану обойтись как-нибудь без наручников. В результате усач дурного тона дал мне сорок восемь часов на исчезновение, а я дал ему пять франковых билетов. Что вы скажете?» Вельмой сделал рукой неопределенный жест. «Мне право нечего добавить к тому, что я вам говорил сегодня утром. Ни стекляшки, ни фальсифицированные чеки безнаказанно не проходят». «Да но вы же сами думали!» что это особо какая-то темная провинциалка. Я мог думать на основании ваших же слов. И не моя вина, если ваша проницательность, молодой человек, оказалась не на должной высоте. Вы недовольны? Вы сердитесь? О чем же прикажете мне быть вдохновленным? Тем, что, как я уже говорил, вы так глупо зарезали курицу, которая долго могла бы обогащать нас золотыми яйцами. «Как же быть?» «Как мне быть, я уже решил. Между нами все кончено в деловом отношении. А как вам, это ваше личное дело». «Вы меня покидаете?» «В такую тяжелую минуту?» Укоризненно покачал головой Саш. «О, я никак не ожидал этого. Моральный удар, нанесенный вами тяжелее всей этой нелепой истории, милый мой. Вы слишком требовательны» я не ваш опекун вы мне понравились, я хотел сделать из вас человека, а вы вдруг стали выкидывать коленца неминуемо ведущие к наручникам. я никогда не носил этих стальных браслетов да и не собираюсь их надевать из за преступного легкомыслия того в ком я ошибся ну а теперь когда нам придется исчезнуть и на время о себе забыть как же с вашим секретарем «Его роль кончена, по крайней мере, секретарская». «Господин Вельмо, ваш вопрос вообще, мне кажется, и я полагаю, это вас не касается», — с потемневшим лицом резко ответил Ставистский. «Кажется, секретарские обязанности мы оплачивали вдвоем». «Теперь об этом не может быть и речи». «Я совершенно с вами согласен», — иронически улыбнулся Вельмо и, взглянув на часы-браслет, добавил, поднимаясь, «Однако я должен уехать. Передайте мои извинения, мадемуазель Дюбуа. Желаю вам обоим всяческих благ». Вельмо затерялся в толпе, а Саша остался сидеть с поникшей головой. И таким ненужным показался ему в этот момент стол с бутылкой шампанского в серебряной вазе.